Глава восьмая Пыточная. В то же время Статуя гномика Алуверт, жвачный гномик. Докладывай. Потирая лицо, гаркнуло божество. И только попробуй сказать, что вы его не нашли. Вся знаю уродов. И в обычное это время не слишком сдержанный Алуверт сейчас был особенно не в духе, и причина то была масса. Впервые за всю историю его клиники кому-то хватило силы и смелости на побег. Конечно, подобные попытки уже несколько раз случались, но никому еще даже не удавалось покинуть катакомбы. Не зря же он столько сил вкладывал в создание кристаллов. И даже так, действуя наверняка, на каком-то этапе что-то пошло не по плану. Да одно то, что какой-то слабосилок еще и из демонического рода сумел добраться до его статуи, уже приводила Алуверта в бешенство. Не говоря уже об унизительном поражении, в результате которого он буквально потерял лицо. Кроме того, даже после восстановления средоточие страшно болело, что ничуть не шло на пользу настроению божества. А уж от осознания количества убытков при таком-то итоге гномику хотелось рвать и метать. «Чего молчишь?» Оторвав руку от лица, Алуверта кинул тяжелым взглядом испуганного мужчину и остальных своих последователей, буквально слившихся с полом. — Ладно, так и быть, разрешаю говорить, как есть. И только попробуй что-то от меня утаить, Вася. — У нас больше двух десятков потерь, — утирая пот салбан, начал новый начальник охраны. В основном слабосилки и ученики, но даже среди погибших было несколько подмастерьев и даже один слабый мастер. — И каким же это образом? Всех их удалось устранить одному единственному сопляку. Выгнул бровь Алувир, скрипя зубами. — Я для чего вас тут держу? — спрашивается. — Мы не знаем. Едва не пробив пол, в поклоне выдал Вася. Основные потери были среди тех, кто спал в казарме. Похоже, пацану как-то удалось создать достаточное количество ядовитого дыма. Возможно, это один из его даров. У рода вулкановых, судя по общеизвестным данным, имеется что-то похожее. Кроме того, у него хватило сил запечатать дверь. Выбраться не удалось никому, даже Серый не успел добраться до выхода. Похоже, этот дым, помимо прочего, что-то сделал с их концентрацией. «Или они просто жалкие бездари», — прорычала Луверт, с трудом сдерживаясь, чтобы не наслать на своего последователя Кару. «А после тревоги как ему удалось скрыться? Тут уже ни у кого из вас нет оправдания, идиоты. Как вы его упустили, я спрашиваю». У него оказалась способность контроля разума. С трудом выдавил из себя начальник охраны. «Пацану удалось захватить...» ответственных за ворота, и скрыться на угнанной машине. Ключей у него точно не было, но, видимо, его силы хватило, чтобы создать свои. Вот как раз для этого его и нужно было как следует осушать. Прошипел гномик, но быстро успокоился. Все ответственные уже сдохли, а отчитывать непричастных было себе дороже. Людишки уж слишком ранимые. Ладно. «Продолжай, что было дальше?» «Мы выехали за ним почти сразу же», — промямлил Вася, осторожно подбирая слова. Вели погоню, но он опять сумел как-то захватить одного из наших и вызвать аварию. Причем сам пацан как ехал, так и продолжил ехать, как будто для него захват разума не требовал много сил. Выждав секундную паузу и не заметив никакой реакции гномика, начальник охраны продолжил. Когда мы продолжили погоню, он уже съехал с дороги и скрылся в полях. Было темно и метель. Найти его нам не удалось. «Идиоты — Идиоты! — скрипнул зубами гномик. — Одаренный еще называется. Одного сопляка не смогли поймать. Потерев разболевшийся нос, Алуверт поспешил замять эту тему. — Ладно, все с вами ясно. «Еще раз такое повторится, урою. Сами у меня на батарейке пойдете, ясно?» да. «Да». Хором гаркули последователи, чуть отползая назад. А Луверджи в очередной раз приложил руку к лицу и задумался. «Что-то во всей этой ситуации его очень сильно напрягало. Слишком уж много совпадений для одного пацана-слабосилка». Даже если представить, что вулкан в какое-то время притворялся, чтобы его люди ослабили бдительность, он все равно не должен был зайти так далеко. Да и если взять во внимание то, что этот сопляк как-то мог воздействовать на разум, смерть Маркуса уже не кажется случайностью. Наверняка это все он. «Стоп!» — тихо выдал гномик, вновь отрывая руку от лица. «Нет, не может быть!» Внезапно Алуверта осенила. А каким таким образом какой-то смертный, пусть даже и не самый слабый, смог пробить его средоточие? Пусть и самую малость, но все же. Ведь даже взрыв десятка кристаллов не оставил на нем даже царапины. Как бы он ни ослабил защиту для большей мобильности и сколько бы энергии ни потратил для создания территории, Его все равно не должны были ранить. И почему до него это дошло только сейчас?» Покачав головой, гномик вновь разделил свое средоточие и спрыгнул на пол. чего все присутствующие побледнели на один тон, а Вася — на все несколько. «Так, Вася», — прищурился Алуверт. — «а ну-ка подойди сюда». — Все остальные свалили отсюда, пока я добрый. Дважды повторять не пришлось. Охранники тут же сбежали, опасаясь, что самым медленным может тоже достаться. — Да, — сглотнув, подчинился начальник охраны. Позади него уже не было ни души. — Сейчас. — Не волнуйся, бить не буду. — оскалился гномик. — А вот ты меня... — Да. — Что? Игнорируя пришедшего в ступор последователя, гномик использовал часть своей силы и выдернул из стены каменный блок, примерно схожий с тем, которым его ударили. — Лови! — передал Алуверт готовый кирпич. — А теперь запитай его манной насколько сможешь, И со всей силы ударь меня по лицу. Да, и не смотри на меня так. Делай, что говорю. Вася честно пытался, но ожидаемо ничего не вышло. Задействовав все силы, он даже сломал себе кисть, а ладонь ему посекло осколками. Но Алуверт едва ощутил удар. «Ясно. Свободен». Мрачно сказал Алуверт, очищая лицо. — И чтоб об этом никому ни слова, а то я проделаю то же самое с тобой. Начальник охраны тут же скрылся, баюкая поврежденную руку. Алуверт же остался стоять задумчиво, приложив ладонь к лбу, пока в один момент не выдавил из себя зловещую улыбку. — Не может быть! Неужели и правда настоящий демон? Засниженная луга, в то же время, рядом с угнанной нивой, вулкан. Я еще раз оценил монстров, окружающих меня со всех сторон и постепенно сжимающих кольцо. Оружия у них при себе не было, только когти, и вообще они выглядели весьма голодными и потерянными. Как будто совсем недавно родились и впервые встретили настоящую добычу. «Дима, ты там не в курсе, что это за гаврики?» Показал я своему сожителю картинку. «Пока я их убиваю, можешь рассказать, что знаешь?» «Да, в курсе, конечно». Немного нервно почесал он затылок. Хотя лично я с такими впервые раз сталкиваюсь. Это ходаки, они же бродячие, они же мобы. По-разному их называют. Если совсем кратко, это монстры, выходящие из линз». «Ага, продолжай. Что за линзы?» — ответил я, уже захватывая одного из мобов и вспарывая шею идущему впереди. «Этого в моей памяти нет. И да, давай проще словами, не трать энергию лишний раз». От моих действий гоблины сразу встрепенулись и, разделившись на две группы, кинулись в атаку. Похоже, твари оказались не так глупы и поняли, что контролера нужно атаковать в первую очередь. Только вот я уже отпустил захваченного Ходока, которого уже начали бить свои же, и внедрился в атакующую Ниву группу. Выкосив еще двоих, я вновь покинул тело, захватывая следующего. В отличие от охранников, у этих монстров не было как таковой защиты, и на их контроль уходила самая малость энергии. Насколько я понимаю, продолжил тем временем мой сожитель. Линзы это такие осколки искаженного пространства, копирующие область реальности, но изменяющие ее и создающие мобов. В мое время такого точно не было, мыкнул я. Ладно, пока хватит, в целом ситуация ясна. Тут холодно, вот гоблины и ети появились. Вообще там не все так просто, но да, ответил Дима. Мне тем временем уже спустя еще пару захватов надоело заниматься подобным видом истреблением. Что это за бой, когда не нужно даже личное присутствие? Я ведь все же вулкан, а не какой-нибудь жалкий божок, чтобы использовать такие уловки. «Захват на тебе», — вернувшись с тела, сказал я Диме. «За лишний раз потренируешься. Это все же уже не совсем люди. Полезный опыт». «Ты и до этого уже в монстров вселялся?» С явным удивлением выдал парень, но при этом сразу же принялся за работу. «Да было дело. Кого меня только не призывали!» — хохотнул я, неторопливо выбираясь из машины. «Это ж вопрос не сильно принципиальный. Главное, чтобы у хватало энергии». Популяцию местных гоблинов мы проредили уже примерно наполовину и глупые гаврики практически перестали различать, кто из них свой, а кто нет. Только вот, завидев меня, они наплевали на междуусобицу и общей толпой рванули в атаку. Вот и настало время проверить в реальном бою, на что способно мое новое тело. Прихватив из кармана горсть черных горошин, я запустил их прямо в толпу, сразу же развоплощая сдерживающий едкий дым пепел. Больше десятка ходаков так и попадали в снег, пытаясь хоть как-то промыть глаза. Что с их-то когтями, было то еще задачей. Все же на открытом пространстве мой дым был далеко не смертелен, но крайне неприятен для врагов столь низкого уровня. Оставшаяся в ногах шестерка мобов, которым повезло избежать облака дыма, с визгом и гиканьем бросились на меня. А нет, уже пятерка. Одного захватил Дима, бросившись обратно добивать оглушенных. Я же был готов встретить оставшихся, взяв в свободную руку оставшийся клинок, а второй направляя в сторону ходоков в столб пламени. Как ни странно, но, приняв на свою шкуру огонь, гаврики даже не почесались, лишь прикрыли лица, продолжая бежать слепую и рыча что-то на своем. Да уж, слабовато еще моя магия, слабовато. Перестав заниматься ерундой, я перехватил клинок поудобнее и сам бросился в атаку. Пока ходоки не восстановили зрение, после легкой прожарки заколол еще двоих. Оставшиеся трое попытались окружить меня и напасть со спины. Но я выпустил вокруг себя пепел, выиграв себе еще пару секунд, и с разворота поразил зашедшего сзади гоблина. Оставшиеся двое уже не были такой уж угрозой, и еще раз применив стол пламени, я задержал одного из них, без проблем одолев второго в прямом столкновении. Последний же гаврик даже не успел толком прийти в себя, как стал тяжелее на пару сотен грамм металла. Все же мои клинки были также метательным оружием, чем я и воспользовался. Надо же проверить, насколько мои навыки слились с этим телом и результат пока вполне радовал. Дима тем временем тоже неплохо так оторвался, и к концу моего боя уже заканчивал с уничтожением своих ходоков. Надеюсь, такой первый опыт его не травмирует, а то, судя по обрывкам памяти, нынешняя молодежь больно нежная пошла. Хотя нет, уже стоит довольный, лыбится во все 42, или сколько там у этих гавриков зубов. Достав из шеи сдохшего ходока свой клинок, я неспешно подошел к оставшемуся в живых ходоку. Неплохо было бы провести небольшое исследование, раз уж они так удачно подвернулись под руку. — Можешь выходить, — кивнул я Диме. — С этим я сам. Стоило пацану покинуть тело, как я тут же с размаху зарядил гоблину висок, вырубая его а после за несколько ловких движений перебил ему сухожилие. С этими гавриками все же лучше не рисковать, тем более, когда я далеко не в лучшей форме. «Очень интересно», — прикладывая средоточие к ходаку, протянул я. «Это точно новый вид, и, кажется, он даже не совсем живой в прямом понимании». Внутри даже столь слабого ходока находилась настоящая мешанина из различных энергий. И сложно было сказать, которая из них все же преобладает. В некотором роде это ничтожное существо превосходило даже меня. Ведь даже не имея даров, оно могло спокойно использовать как проклятую, так и божественную энергию. Да, в крайне малых количествах, но сам факт. А ведь этот гаврик, помимо того, имел свое ядро манны, да и запас жизненной энергии тоже присутствовал. При особом желании я тоже мог переплавить божественную энергию в проклятую, а то и в любую другую, но использовать ее даже с моим даром было попросту невозможно. Это все равно, что попытаться высечь искру под водой, силы по своей природе попросту несочетаемые». «Да чего же эти курицы давили мир?» Приложив ладонь к колбу, процедил я. «А я ведь предупреждал, что из-за их глупой войны будет нарушено равновесие. И где они теперь?» Покачав головой, я тяжело выдохнул, успокаиваясь. «Кстати, а ведь и правда где?» «Вулкан», — подал голос Дима, до этого момента висящий в стороне. «Ты про меня не забывай. Я не сказать, что особо много понял, а ведь это кажется что-то важное. Да я и сам не то, чтобы так много понял, — хмыкнул я, передавая сожителю свои мысленные заметки. Пока сам не побываю в этих линзах или не найду кого-нибудь из древних куриц для допроса, вряд ли смогу сказать что-то новое. Не хочу тебя расстраивать, но линзы — это далеко не все, что происходит с нашим миром. Натянуто улыбнулся Дима. «Я бы даже сказал, что линзы — это меньшее из проблем, а вот гнезда, и особенно пробои, это уже настоящая жуть». «Не хочешь — не расстраивай», — отмахнулся я, протирая глаза. «И без того слишком много открытий за один бой с жалкими гоблинами». «Ладно, надо пока все это переварить», — хохотнул я и тела гавриков, и описание в хлам убитого равновесия. И как только мир еще не развалился. Сказано, сделано. Пришлось немного попотеть, чтобы впитать в себя всю эту ораву. Даже используя средоточие, на все ушло около шести часов, в основном потому, что пришлось тратить много сил на подавление божественной энергии. Да уж, зима, день весьма короток. Впрочем, так уж спешить нам все равно было некуда. Опустошив ходаков до состояния натуральных скелетов, мне удалось значительно восполнить запас энергии. Более того, средоточие уже вернулось в состояние до ранения и продолжило понемногу расти. Все же не просто так я зову его крепостью. Даже достигнув первого уровня, Оно будет размером с небольшой дом, о чем я, конечно, не забыл поведать Диме. «Долго же нам еще до этого расти?» — натянуто улыбнулся парень. «Тридцать ходоков для одного кирпичика. Насчет этого можешь не волноваться», — отмахнулся я. «Рост моего средоточия происходит в геометрической прогрессии, если я правильно понял это понятие». Чем ближе оно к чистому первому уровню, тем быстрее и заметнее она будет расти, а там и до второго средоточия будет недалеко. Как-то слишком хорошо звучит, нахмурился Дима. А в чем подвох? Гномик ведь тоже был первого уровня, но его тело куда как меньше. Зато заметно прочнее, не стал скрывать я. Моя крепость — это во многом расходник, а не тактическое вооружение. Потерять до половины массы за один бой — это вообще не редкость, но и восстановиться мне куда как проще, чем практически любому божеству. Не говоря уже о том, что это банально удобно. Я был одним из немногих, кто мог жить прямо у себя в средоточии, под надежной защитой. Жаль, в прошлый раз это не очень-то мне помогло. Так, переговариваясь, мы приступили к вечерней охоте. Энергия энергией, а заполнить желудок всегда приятно, да и Диме нужно было практиковаться в использовании захвата. Как бойцу и магу, ему расти еще долго, а вот быть на подхвате он может уже сейчас. Кроме того, перед походом в линзы и прочие дефекты нового мира не лишним будет проверить свои силы именно на животных. Раз уж эти аномалии являются искаженной версией реальности, Более вероятно, что там куда чаще встречаются животные и мутанты, чем люди. Во всяком случае, не считая тех, что возникают в городах. Как следует насытившись и заодно отработав простейшую магическую зарядку в виде стабильного источника стихии, в нашем случае пламени, мы, наконец, дали телу поспать. В этот раз в роли отдыхающего выступал я, пока Дима в призрачной форме следил за округой, заодно практикуя создание пепла. Ночь, на удивление, прошла без происшествий, так что с утра мы решили не откладывать и сразу отправились в путь. До ближайшего города, скорее всего, было еще весьма неблизко, так что затягивать с этим не стоило. Да и до заправки бы дотянуть тоже не помешало, а то, по словам пацана... Энергии в этой машине осталось не так и много. Все же мы не слабо так потратились во время погони, да и отопление салона, кажется, тоже подтачивало доступный ресурс. Ну вот, накаркал, тяжело вздохнул Дима, заворачивая к обочине. Все, вулкан, конечно. Дальше теперь только пешком. И я наблюдал за этим с максимальной высоты, следя за дорогой и как раз недавно заметил первые признаки обжитых мест. Как ни странно, за все время пути нам практически не встречались другие машины, так что спросить, где мы сейчас находимся, не получилось. Не заставлять же людей силой, раз никто не захотел остановиться. Я все же демон, а не какое-то там божество». Так или иначе, в нескольких километрах впереди виднелась стоянка для дальнобойщиков с придорожным кафе и гостиницей. То, что нужно для хорошего отдыха. Машину пришлось бросить, но это все равно пришлось бы сделать рано или поздно. С законами в этом времени было строго, и гонять на угнанных автомобилях уже было довольно рискованно. Такой глуши, конечно, жандармов не найти, даже при всем желании. Но вот в городе из-за этого вполне могли возникнуть проблемы, особенно учитывая, что ни документов, ни прав у нас с собой попросту не было. В общем, как следует очистив машину от наших отпечатков и прихватив с собой все самое ценное, в том числе в виде банальных металлов, мы продолжили путь пешком. До гостиницы удалось добраться только к самому вечеру». И все же, немного замерзнув, даже несмотря на использование одного из здоров для согрева. Третье ядро извержения, позволяющее создавать контролируемую лаву, я задействовал на чистой силе тела, не растрачивая лишний раз проклятую энергию. Так что, добравшись наконец до кафе с банальным названием «Ветерок», я сразу же сел за свободный столик, которых, к слову, было не так и много. Хоть заведение имело с натяжкой две-три звезды из девяти возможных, и то за счет весьма миловидных официанток, особого выбора у проезжающих путников как бы и не было. Автостоянка была заполнена всяческой техникой, а ее владельцы сейчас как раз спустились на вечерний ужин, задорно общаясь и обсуждая последние новости. Тем лучше, зато нам было что послушать. Говорить сейчас не мне, ни Диме не особо хотелось. Мы просто хотели поесть. Потратив все деньги из одного из конфискованных кошельков, мы заполнили весь стол простой, но весьма вкусной едой. По типу жареного омлета с луком, сытного плова с аджикой и борща со сметаной, запивая клюквенным морсом. Просидев так до момента, когда практически все посетители разошлись, мы подошли к ресепшену за которым стояла дама в годах, весьма характерного вида и весьма, вероятно, характера. Засалены белые блузки размера XXXL. С огромными бусами на шее и макияжем аля «я так-то еще в самом соку» она вызвала у меня настоящий когнитивный диссонанс, учитывая, какие совсем рядом работают официантки. Бейджик с говорящим именем Галина Алексеевна Е еще сильнее дополнял картину. Завидев нас, женщина, нехотя отвлеклась от экрана своего планшета и, смерив взглядом, выдала стандартное «Чаво вам?» «Комнату на ночь, не принципиально какую», — тепло улыбнулся я, а после заговорщицки понизил голос. Только вот такой момент. Документов у меня с собой нет. Телефона тоже. Если не вдаваться в подробности, на меня напали и обокрали. Надеюсь, на понимание. Мне бы ночь переждать, а с утра обратиться к жандармам за помощью. «Стационарный телефон у номере, хмыкнула Галина Алексеевна. «Из свободных только эконом 50 рублей за ночь». «Сколько?» Тут же взвился Дима. «Да это в пять раз дороже, чем должно быть, если не больше. Вулкан, давай поменяемся, сейчас я все выскажу этой жабе». «Вот как?» — прищурился я. «Понял тебя. Это и мы, мере, мы еще припомним. Но не сейчас. Все равно деньги трофейные, а ночь лучше провести в постели, чем под окнами». «Так что брать будете?» Гаденько ухмыльнулась женщина. «Цену сбивать не советую, не договоримся. Я, между прочим, и так рискую, оставляя вас. Какого-то мутного парня без документов. Ага. А вдруг вы беглый преступник?» «Будем». Протянул ей такие же жирные, как и сама дама купюры. «Тут без сдачи». «А я пересчитаю» проворчала мисс Окорок-2050. Красочные эпитеты в ее сторону не переставал выдавать Дима. — А то я знаю таких, то бездачи, а потом в кассе не досчитаешься. На это я только пожал плечами, уже прикидывая, как бы так подпалить далище этой курицы. Но и не перебрать с наказанием за дерзость. Демоны не прощают обид, но и меру знают, в отличие от божеств. «Надо же, и правда без дачи!» — Мыкнула женщина, брезгливо кидая нам один из ключей. «205-й, второй этаж налево. Покинуть нужно до 10 утра. За задержку штраф. Свободен». Выкинув из головы жирную человечишку, я сразу же направился к себе в номер, который и правда оказался тем еще экономом. Облезлые обои на стенах, мебель, что, наверное, застала еще времена моей прошлой жизни, капающий крам в ванной комнате. Спасибо, хоть белье на кровати чистое и тараканов нет. В общем, первым делом оказавшись внутри, я принял горячий душ, хоть и пришлось несколько минут подождать, пока не сбежит холодная вода. За это время я прямо в ней наскоро постирал одежду, а после, оставив сушить на вешалке, не меньше часа отбивал стоимость номера. Не поленился даже создать из доступных мне материалов настоящую ванну. Что мне этот огрызок в полквадратного метра, когда я сам себе кузнец? Как следует попарившись, я сразу же завалился на кровать вместе со средоточием, погрузившись в очередную медитацию. Запасов энергии после поглощения ходаков все еще было достаточно, так что я мог спокойно приступить к своему развитию. Все же сейчас это тело было слабо, даже по меркам подмастерьев, и это срочно требовалось исправлять. Вести мне будет тоже не всегда, а сейчас я уязвим даже перед банальным огнестрелом. Уже под утро, едва начало светать, я решил, наконец, воспользоваться предложенным телефоном. Самое время было устроить гномику лишнюю головную боль, спалив его темные делишки жандармом. Мелочь, а приятно. Само собой, после звонка мне лучше было не задерживаться в гостинице, ведь мне не хотелось оставлять лишних следов. Отсутствие камер в этом заведении Дима проверил еще ночью, а внешность у нас не слишком выделяющаяся, так что удачи тем, кто решит нас потом искать. Под описание половина пацанов 20 лет подпадает, да и сомневаюсь я, что Жерух отличается хорошей памятью. Одевшись и еще раз проверив, что ничего не забыл, я уже собирался подойти к двери. Но решил на всякий случай лишний раз осмотреться. И не зря. Ведь на второй этаж уже поднималось десяток мужиков с протокольными лицами. И все при погонах. И, что характерно, направлялись они явно ко мне. Похоже, уйти по-тихому не получится.